Следующей нашей жертвой был один российский олигарх. В начале перестройки он открыл несколько банков, принимал вклады под невероятный процент, потом во время кризиса 1998 года якобы разорился, получил немалые деньги в виде поддержки от государства на защиту интересов вкладчиков, после чего пропал на длительный срок. Пару лет назад он снова купил очередной банк, опять привлек массу вкладов. Дальше рассказывать или сами догадаетесь? По данным наших работодателей, он опять собрался в бега, причем в ближайшие несколько дней. Почему эта мразь до сих пор сидит в правлении, а не в тюрьме, я так и не понял, но сделать ему гадость счел за честь. А задача на этот раз было не только разузнать, как и куда он планирует вывести деньги, но и помешать ему это сделать. Марлоу так и сказал, хотя бы задержать на пару суток, а дальше уже не наша забота. Новый противник был куда серьезнее прежнего. Внутренняя сеть банка была недоступна снаружи. Веб-сайт не содержал ничего, кроме рекламы, и крутился где-то на внешнем хостинге. Дистанционное банковское обслуживание было защищено так, что я регулярно слышал Димкина восхищенное цоканье языком, когда он натыкался на очередную перекрытую лазейку. Дыр не было. Вообще. Никаких. Такое впечатление, что защиту там ставил железный терминатор. Аккуратный и дотошный. Марлоу приходил по вечерам, выслушивал неутешительные новости, напоминал, что времени все меньше. К его чести за плечом не стоял и непосредственно руководить не пытался, за что ему большое человеческое спасибо. А потом Димка все-таки нашел дырочку. Маленькую, нестабильную, но в отсутствие горничной и дворник сгодится. Некий комп с именем Биг Босс и адресом внутренней сети банка все же иногда выходил в интернет. И на нем было доступно внешнее управление реестром, куда Димка и вломился со всей своей неудовлетворенной хакерской страстью. Бигбосс был лентяем, поэтому на его ноутбуке был настроен автоматический ввод имени пользователя и пароля при входе во внутреннюю сеть. А хранилась эта инфа как раз в реестре, так что вскоре Димка меня позвал и показал удаленный рабочий стол Бигбосса. Так, первым делом запретить ноуту засыпать по тайм-ауту и при закрытии крышки, Потом ставим Keylogger, пусть записывает все набранное на клавиатуре и отсылает нам. Теперь моя очередь. Вижу ярлык ABS, влезаю туда, смотрю настройки для доступа к базе. Настраиваем ноут так, чтобы он работал мостом из интернета во внутреннюю сеть. Перегружаемся. Опля, Оп из интернета стал виден сервер базы данных. Пробую подключиться к базе пользователям операционной системы. Пускает, но не везде административного доступа нет. И нужно найти то, не знаю что. А база притом здоровенная. А ноут подключен по вай-фаю Большой босс явно не любит лишних проводов на столе. Сильно напоминает поиски чего-нибудь ценного в большой бочке с дерьмом через маленькую дырочку. Начинаю рыться в списке клиентов. Забавно, среди клиентов есть сам Биг Босс и его семейства судя по фамилиям. Смотрю открытые под ними счета. Карточные счета – Кредиты. Немаленькие суммы мелькают. Смотрим дальше. Корреспондентские счета этого банка в банках других стран. Остатки разные, но внушительные. А ну-ка, ну-ка. Так и знал. Все его движимое и недвижимое в России стоит на балансе банка. Даже амортизация начисляется. Хорош, Гусь. У него лично теперь в России вообще ничего ценного нет. Только долги. Нахожу на его ноуте программу для работы со Свифтом. Ещё из старых. Она сначала запрашивает реквизиты перевода и формирует сообщение в виде файлов на диске, а потом их махом шифрует и отправляет. Кое-какие идейки появились. Хорошо. Записываю обнаруженное. Внушительный доклад получается. Димка ставит хитрую программку, которая работает как удалённый рабочий стол, но не видна пользователю. А ещё она оповестит нас, откуда бы с этого ноута не вышли в сеть. «Отключаемся. Уф. Теперь доклад Марлоу и спать. Спать по очереди, конечно. Иначе проспим. Главное сражение».